Глава 25. «Алексей Дмитриевич, я прекрасно понимаю ваше негодование, но в империи сейчас беда с поставками. Я заказал нужные составляющие, но на следующий день производство перенесли в другой город, и вот до сих пор ничего не прислали», — объяснил ученый. «Сперва я разозлился, но потом выдохнул. Злость никак не поможет решить сложившуюся проблему. Надо искать варианты». «А если доставить через несколько часов, то за сколько вы управитесь?» — спросил я. «Приманка обязательно должна настояться. На это надо минимум пять дней. Происходит сложный алхимический процесс. Понятно. В таком случае скоро с вами свяжется Тимофей Сергеевич. Он поможет достать нужные материалы». «Хорошо», — неуверенно ответил Дмитрий Павлович. «Видимо, ожидал сбучки, но ее не последовало. Вместо этого я спокойно попросил». И в следующий раз, если вам чего-то не хватает, сообщайте заранее. Маги рассчитывают на ваше изобретение. Ученый обещал держать меня в курсе, если проблемы с поставками продолжатся. На этом наш разговор закончился. Я набрал Тимофея Сергеевича и дал задание помочь ученым с доставкой материалов. Конечно, не через мир мертвых он их будет вести, но, используя связи семьи Воронцовых, можно значительно ускорить процесс доставки. А мне придется разбираться с армией регатов без приманки. Хм, кажется, у меня появилась идея, как загнать монстров на тот свет и без приманки. По крайней мере, с большинством монстров это должно сработать. Я переоделся и вышел во двор, захватив копье. Зубастик тем временем отстаивал свою морозильную камеру. Он встал перед входом и никого не пускал. Но проворные мальки смогли пробраться под его задними лапами и попали в свою любимую среду обитания. Зубастик передал мне свое разочарование, и я отправил образ, где обещал привести отдельную морозильную камеру для мальков. Главное, такими темпами на морозилках не разориться. «Готов, дружище?» — спросил я, открывая проход на тот свет. С помощью образов объяснил Зубастику, что придется побыть невидимым. Так долго, как он только сможет. Потому что магический раствор на него не действует, и заточенные в мире мертвых твари сразу его почувствуют. А они уже давно воспринимают его как враждебную особь. Конечно, за исключением некоторых самок. «Самок». Я мысленно повторил это слово. Нет, я думал вовсе не об увлечениях Зубастика. По сути, они вступили в его стаю. Но как сделать такое с большими стаями, где уже есть вожак, непонятно. Да и не факт, что вообще возможно. Ладно, размышляли и хватит. Питомец понял поставленную задачу, кивнул и направился за мной в темный проход. Он сразу стал невидимым. И даже я его не замечал. Несколько раз отвлекался и оборачивался, потому что мне начинало казаться, что я потерял питомца, будто соединяющая нас магическая нить натягивалась до предела. Странное чувство. Но Зубастик сразу подавал голос, давая о себе знать. После последнего обращения силы питомца возросли многократно. Он смог сохранить невидимость до конечной точки, где я снова разрезал копьем темноту. Мы вышли прямо у стен города Астана. В этом мире он принадлежал Российской империи, как и остальные страны бывшего СНГ, который был в моей прошлой жизни. Здесь было жарко, и я сразу снял куртку. Мы были прямо у городского КПП. Только вот ворота уже были закрыты мощными выдвижными ставнями, а свыше к на меня целились из винтовок вооруженные маги потому что Зубастик уже не скрывался. В этом городе ордена не было, и никто не привык видеть прирученных регатов. Набрал графа Найденова и сообщил, что сейчас на стену поднимется один регат вместе со мной. Он мигом предупредил своих магов, и они перестали враждебно смотреть в мою сторону. Граф встретил меня на стене, а Зубастик отправился на разведку. «Алексей Дмитриевич, вы даже раньше, чем я вас ждал, не успел предупредить людей». По голосу было слышно, что Найденов очень переживал. Понимаю его, только вернулся в империю, а вверенный ему населенный пункт уже хотят уничтожить. А после случившегося в Омске и Красноярске было понятно, что с таким числом регатов и этот город не справится. Хотя на стенах дежурят сотни магов и уверен, что еще несколько сотен ждут команды. Главное, что они меня на выходе из портала не пристрелили, и улыбнулся я. Хотелось развеять эту мрачную обстановку. Но граф не оценил. Он вежливо промолчал, а затем стал отвечать на мои вопросы касательно обороны города. Оказалось, что один из разведывательных отрядов, ушедших вчера, до сих пор не вернулся. Регаты совсем близко. А в моем плане было не подпускать их к городу. Значит, нужно начинать как можно раньше. «Предупредите своих магов, чтобы не случилось зубастика не атаковать», — серьезно сказал я графу. Его обращение может напугать дежурных магов, А нам лишние проблемы были ни к чему. «Конечно», — кивнул Найденов. «Но с чего вы взяли, что они так поступят?» «Скоро увидите. Скажем так, мой питомец умеет принимать различные формы». «О, а вот как раз он возвращается. Быстро, однако, даже получаса не прошло. Зубастик отправил мне образа. Армия собиралась в сотни километров от города. Но что самое удивительное, среди регатов были люди, присягнувшие на верность пожирателю душ, продолжали свою военную кампанию и вели монстров в бой. Питомец приземлился внутри города прямо перед стеной. Там было достаточно свободного пространства. Я же направился к вышке, чтобы спуститься к нему. «Князь, подождите», — окликнул меня Найденов. Я обернулся. «Вы уверены, что справитесь?» «Нет». Я решил ответить честно. «Знаете, никогда нельзя быть уверенным, что один человек в одиночку справится с целой армией». Разве не это сейчас происходит? Это, кивнул граф. В таком случае желаю вам удачи. Мои маги наготове и будут атаковать монстров, которые смогут приблизиться к городу. Вместо ответа я слегка улыбнулся и пошел дальше. Спустившись, забрался на спину своего питомца и он воспарил. Быстро перемахнул за стену, а затем он начал увеличиваться в размерах. Вся сложность заключалась в том, чтобы не свалиться. Из-за последнего обращения седло перестало подходить зубастику, а веревка во время увеличения могла слишком сдавить шею монстра, да и мои руки в придачу. Поэтому я держался за выступающие на конце шеи шипы. Питомца окутала синяя пламя, и прямо подо мной он начал расти, превращаясь в настоящего гиганта. Ох, главное удержаться. Крайне неудобное положение. Зубастик. За считанные минуты превратился в громадное создание, способное внушить ужас любому, кто увидит его. Это сработало с людьми, которые вели армию регатов. Но мы не спешили атаковать, план заключался в другом. Мы облетели армию. Но сперва мне казалось, что монстрам не будет конца. Они оставили за собой полнейшую разруху. Вместо леса сейчас здесь была лишь гора щепок, но это не помешало Зубастику приземлиться, а мне открыть огромный проход на тот свет. На этот раз я резал пространство горизонтально, ближе к земле. И он получился в ширину метров десять. Теперь летим обратно. Велел я Зубастику, и он наклонился, чтобы я забрался на его спину. Мы вернулись к армии регатов. В самое ее начало. Зубастик развернулся, и мы спикировали. Он раскрыл пасть и выпустил пламя. Регаты начали разбегаться. Как бы не так. Следующая командой я велел питомцу сгонять монстров к порталу. Сейчас мой питомец мог сравниться только с царем регатов, а составных монстров здесь не было, поэтому мой громадный регат запросто сгонял монстров в нужном направлении. Он не давал большей части разбежаться, то и дело подгоняя синим пламенем. Регаты кучковались, но идти на свою погибель не спешили. Тогда я решил придать им ускорение. Зубастик замедлился, давая мне возможность вывести плетение. Копье было пристегнуто к рюкзаку, и сейчас оно мне не понадобится. Через мгновение на землю опустилось мое любимое всепоглощающее облако. Я специально придал ему форму полукруга, чтобы оно помогало сгонять регатов к нужному месту, но и попутно уничтожало самых медлительных. Внизу раздавались крики боли и ужаса. Не только монстров, но и людей. Они погибли первыми, хотя и было их там всего несколько десятков, а точно я их не считал. План удался, и монстры проникали в портал от безысходности. Либо умирали от всепоглощающего облака, которое забирало у меня прорву энергии. Благо я мог подпитывать источник от копья. Все закончилось меньше, чем за час. И вокруг остались лишь монстры-одиночки, которые сумели убежать в самом начале. С ними городские маги и без меня справятся. Фух, можно возвращаться. Правда, теперь я идти домой через тот свет не рискну. Лучше подождать пару дней, как в прошлый раз, чтобы тьма начала уничтожать монстров. «Вы уже закончили?» — удивился Найденов моему столь скорому появлению. Но смотрел он не на меня, а на парящего в небе зубастика. Граф обладал даром видящего, поэтому сейчас на его лице отражался ужас. Такие эмоции вызывает мой питомец в своей новой форме. И только я знал, что на самом деле он обидчивый монстрик, который любит сытно поесть и поспать в прохладе. «Да, я вернулся сообщить вам». «И скоро мы полетим обратно в Смоленск», — ответил я графу. «Удивительно, как уцелела стена после того, как он вас высадил». «Так он аккуратно. На самом деле, Зубастик очень умный». Потом я объяснил, что вокруг города куча одиночных регатов и желательно прямо сейчас отправить отряды для их устранения. Найденов кивнул, а затем спросил. «Как я могу вас отблагодарить, князь? Просто продолжайте выполнять уговор». Я уже собирался звать Зубастика обратно, чтобы снова взгромоздиться на его спину, как граф упал передо мной на колени. Только этого сейчас не хватало. станьте строго указал я. «Не надо мне очередных клятв. Князь, я лишь хочу выразить вам свое почтение и уважение», — сбивчиво начал он. «Для этого не обязательно вставать на колени. Обязательно. Сегодня вы доказали, что вы один стоите целой армии. И будьте уверены, я и мои вассалы поддержат вас, как нового императора». Я не знал, что на это ответить. Один сравним с армией. Скорее, мне хватило смекалки. Алексей Дмитриевич, поверьте, нет более достойного человека, чем вы. Это он говорит бывшему убийце. Хотя мало что изменилось. Разве что сейчас я уничтожаю лишь врагов и монстров. А в прошлой жизни были лишь одиночные цели. Благодарю вас за столь лестные слова. Но на нас уже все маги со стен смотрят. Я продолжил попытки достучаться до разума графа. Пусть видят. Потом будут говорить, что присутствовали в тот день, когда император в одиночку спас наш город. Ох, неловкая же ситуация. Вы всегда можете рассчитывать на мою помощь, граф. А сейчас вставайте. Мне пора возвращаться, приказным тоном сказал я. А иначе он бы долго так сидел. Зубастик начал уменьшаться прямо в небе, и в этот раз приземлился в своих привычных размерах. Люди графа любезно нашли для меня огнеупорную веревку, и теперь в полете я держался за нее. А когда мы поднимались, о, это было незабываемо. Весь город провожал меня овациями, как настоящего героя. Мне самому было сложно это признать, но я впервые реально почувствовал себя героем. Тем, кто может изменить этот мир к лучшему не только на словах, но и на деле. Обратно мы летели в 8 часов. У меня затекли руки. Но чувство восторга до сих пор оставалось. А стоило мне зайти в комнату, как я услышал новости, которые Диана смотрела на своем планшете. «Леша, ты вернулся», — радостно встретила меня супруга. «А о тебе уже вовсю в новостях говорят. Ты герой империи». «Слава идет впереди меня», — улыбнулся я. «Хотя, по сути, я лишь выполнял уговор». «Ты не понимаешь», — она широко улыбнулась. «Теперь весь мир знает, что ты можешь избавить нас от монстров». «Ага, сперва бы с пожирателем душ разобрался». Но Диане я ответил иначе. «Не я один, но это будет достигнуто общими силами. Я в тебя верю». Приятно было это слышать, но и страшно не оправдать ожидания. Не только Диана, но и всей империи, которая теперь будет тщательно следить за всеми моими действиями. В последующие дни поступало много предложений об интервью. Телеканалы предлагали баснословные деньги. Но я отказывался. Хватило уже одного репортажа, который до сих пор часто повторяют на главном имперском канале. Саша упорно шпионил за Родионом Константиновичем и в день перед его отъездом сообщил мне координаты. Я сразу отправился к этому месту. Через мир мертвых, чтобы побыстрее. И вышел к храму Светлого Бога. Он был точно такой же, какие строят в империи во всех городах. А днем службы не проходили, так что я легко пробрался внутрь. Ведь у храмов никогда не стоит охраны. Там попросту нечего красть. Саша оперативно нашел иссохшее тело, что было спрятано в подземелье под храмом. Пришлось разрушить пол, а затем пустить в помещение испепеляющее облако. После него от тела Градимира Великого не осталось ни следа. Что ж, надеюсь, Архимаг на этом успокоится. Следующие три недели я был занят тренировками, семейными делами и решил вопросы высшей аристократии. Больше на города не нападали. То ли регаты резко поумнели, то ли пожиратель душ выбирал новую тактику. А я спешил с приготовлением нужного количества артефактов, пока мой главный враг не заполучил себе новое тело. Вернее, он-то его нашел, но почему-то до сих пор не переселился. Либо переселился и же быстро погубил новую оболочку. Но такого врага не стоило недооценивать. Вскоре артефактор сообщил мне, что полторы тысячи кубов готовы. Их уже привезли к моему дому, и я... «Пришел сопровождать разгрузку». «Ровно полторы тысячи, я лично считал», — сообщил мне Леонид Викторович. Судя по выражению лица, он был очень доволен, что смог управиться за столь короткое время. И даже то, что последнюю неделю я подгонял его изо всех сил, не смогло испортить артефактору настроения. Для него это была настоящая победа. «Куда складывать?» — спросил один из грузчиков. «А прямо тут», — кивнул я в сторону двора, — который уже зарос зеленой травой. И сейчас двор радовал глаз, но меня больше интересовали артефакты. «Простите за любопытство. Неужто вы прямо сейчас хотите переправить их на тот свет?» тихо поинтересовался Леонид Викторович. «Да, поэтому попрошу принести вас побольше антимагического покрытия в виде пленки». «Ну как же вы их все активируете?» «Ведь пока вы дойдете до последнего, первые вас убьют», задумался Архимаг. «У меня все продумано, не переживайте», — спокойно ответил я. Хотя на самом деле сложно было скрыть волнение. Артефактор прав. Всего одна ошибка, и я труп. Причем даже в призрака не обращусь, потому что отдам копыта уже на том свете. Я сходил за копьем, и к моменту моего возвращения все коробки с артефактами уже разгрузили во дворе. Под заинтересованными взглядами домашних я открыл проход в мир мертвых, стал доставать кубы из коробок. Но сам заходить в проход не спешил. Положил копье рядом, чтобы в любой момент мог напитаться его энергией. Затем обернул руки антимагической пленкой. Под ней кожа прела, и руки сразу вспотели. Я достал первый куп и активировал его. Забросил в проход, то же самое сделал и с остальными. Домашние рвались помочь, но я велел им не мешаться. Не стоит рисковать, дотрагиваясь до столь опасного артефакта. Когда все полторы тысячи кубов оказались внутри, я подождал еще 10 минут. И лишь потом зашел внутрь, чтобы понять, сработала ли моя задумка. Но только ступил в мир мертвых, как передо мной, предстала ужасающая картина.